Глава 42 О, Господи! Пронеслось у меня в голове. сознание ударило, как обухом по голове. Идиоты! Какие же мы идиоты! Какие же идиоты все! Полиция, спецслужбы. А мы с Ронером и Драконами самые отборные, самые первые идиоты. проверяли ментально всех сотрудников зоопарка. Драконы летали над ним и тоже проверяли сотрудников, то есть людей и магов. Вообще всех, кто считается разумным существом. И никому не пришло в голову проверить животных. В смысле тех, кто животными считается. Ведь теперь очевидно, что драконида разумное создание, как любой человек. как любой представитель разумной расы из системы миров. И очевидно, что у разумной твари, которую поймали и посадили в клетку на потех взрослым и детям, есть все поводы, чтобы ненавидеть нас, а особенно сильно ненавидеть хозяев зоопарка. Ведь это Ронерс Ариной Арины когда-то смогли заполучить разрешение на размещение в зоопарке одной дракониды и обеспечить ее поимку. Разумеется, такая тварь захочет отомстить. Отсюда и покушения. Такие, какие он мог организовать, сидя в клетке. Конечно, все это пронеслось у меня в голове буквально за мгновение. Даже не пронеслось. Это было чистое, быстрое, одномоментное осознание. Ведь времени думать просто не было. Я в ужасе уставилась на усмехающегося монстра. Очень хотелось орать, звать на помощь. Но тварь пристально глядела на меня и словно бы вонзалась взглядом мне в голову. И все. Говорить я не могла. «Ах, наш главгад, ведь менталист!» Поняла я. «Должно быть, для него не составляет труда отключить человеку речь. Одно хорошо. Я одна». Если это создание убьет, то убьет только меня. Даже неугомонный Снуди отправился на подвиги с Ронором. И, кстати, его острый собачий нюх вполне мог там пригодиться. Но не пригодился. Потому что главгад обошел всех. Сумел проникнуть сюда. Я мельком заметила приоткрытое окно, через которое драконида влетел в спальню. И как-то ускользнул от охраны. «Падаль!» Издевательским тоном, низким, глухим голосом, голосом монстра, произнёс драконида. «Ты поняла, что не нужно кричать? Я сразу лишу тебя речи снова, поняла?» Я понятливо закивала головой, сжимаясь от ужаса, и одновременно, просто титаническим усилием вытаскивая себя из захватывающей охватывающей паники, Мысленно заорала, «Гайд, Гизели, вы должны услышать, умоляю, тут такое, это все истинная драконида!» «Ведь кто-то из двух наших драконов все время караулит в драконии ипостаси, а значит, могут услышать!» «Это тоже бесполезно!» Бросил драконида, видимо, уловил мои мысленные потуги. И я блокирую ментальный фон особняка. Они не услышат. «Как, падаль, приятно? Приятно быть беззащитной запертой?» «Мы... мы не знали, что ты разумен», сказала я, стараясь не перейти на крик. «Мы никогда не заключили бы тебя!» «Вот как?» хмыкнул Драконида. «Но это не важно!» Мне наплевать, чтобы вы там сделали или нет. Заткнись и слушай. Тебе нужно знать, чтобы ты смогла выполнить свою роль. Какую роль? Испуганно пискнула я, натягивая на себя одеяло под самый подбородок. Просто рефлекс. Какой-то детский рефлекс. Одновременно мысленно я начала перебирать в голове магические приемы, которыми я могла бы атаковать дракониду. впрочем магия не зарождалась во мне видимо чудовище блокировало мою способность магичить да и нельзя убить его пока мы не знаем где он спрятал киру нужно взять себя в руки и слушать и тянуть время чтобы мне могли прийти на помощь возможно пытаться договориться с этим террористом который держит в заложниках мою бабушку а теперь и меня и я постараюсь как бы сильно не сжимал мое сердце ужас. Я должна. «Заткнись, я сказал!» усмехнулся драконида. «Слушай, когда меня поймали и поместили в клетку, сперва я был очень слаб. Сила кровухи, так зовется моя раса, напрямую зависит от количества энергии Сю, которую мы поглотили. Вы называете эту энергию... Страхом. «Да, а ты думала, почему мы любим есть вам подобных людей? Потому что вы разумны, а значит, боитесь перед смертью сильнее и тоньше, чем животные. Вы выделяете страх в виде чистой энергии, и ваше мясо пропитывается энергией Сю. Его вкус восхитителен и насыщает очень хорошо». Кажется, драконида мечтательно вздохнул. Меня передернуло. В тот миг показалось, что я попала в ад. Маленький ад, где только один, но очень жестокий демон-людоед. И тут во мне что-то переключилось. Наверное, мой разум и организм поняли, что если ты оказался в аду, то нужно жить по законам ада, то есть говорить на языке чудовища. «То есть вы едите людей не от голода?» С интересом, безо всякого ужаса, спросила я. Свой голос я слышала будто со стороны, но говорил он, похоже, более подходящей ситуации вещи. «Конечно! Это подпитка нашей ментальной силы, в отличие от вас!» Во взгляде дракониды блеснула откровенная ненависть. «Мы не владеем магией!» Но мы менталисты сильнее вас всех. Ха-ха, вам ведь даже в голову это не приходило. Вы объявили нас животными. Все, что нужно для обретения ментальной силы, получить много энергии Сю. А ее лучше всего получать из вашего предсмертного ужаса и мяса. Хм, скажи, пожалуйста, а зачем это делать, если вы все менталисты? «Разве дает какое-то преимущество?» «Как не дает?» Удивилось чудовище. «Статус, влияние, самые высшие ценности. Чем больше твоя сю, чем больше твоя ментальная сила, тем больше слабаков ты можешь взять под контроль и занять подобающее место в...» Видимо, монстр не знал подходящего слова на человеческом языке, потому что осекся. «В иерархии?» – любезно подсказала я. «Да, хорошая словечко вашего варварского языка!» – согласился Драконида. «Я занимал ответственный пост, контролировал много слабаков в своем ведомстве. Но я был занят контролем и долгое время не получал сю. Я как раз собрался охотиться, чтобы пополнить запасы сю, когда ваши ловцы напали на меня». Я оказался в клетке. Я – великий Глау! Переспросить, что значит Глау, я не успела. Он продолжил сразу. Но было понятно, что это какой-то большой начальник. «Вы воспользовались тем, что у меня не было сю. Я не мог взять вас под контроль. Потому я лучшим прикинуться бессловесным животным. Ведь убить всех этих людишек я не мог». Он замолчал, даже задумался. Видимо, это были не лучшие воспоминания. «И тебя привезли в зоопарк?» Спросила я осторожно. «Вдруг, ну вдруг не удастся договориться. Ведь это действительно полностью разумная тварь. Просто его менталист очень сильно отличается от нашего. Например, поедать других разумных тварей для них норма». А общество, судя по всему, первобытное и стоит на жесткой иерархической системе. Кто сильнее всех ментально, тот и главный. «Да», — сказал монстр, выныривая из своих неприятных воспоминаний. «Сначала я хотел только набраться сил и отомстить. Но как я мог их набраться? Ваша проклятая решетка и магическая защита на редкость хороши». Я не мог выйти напасть на кого-то из мерзких людишек, что глазели на меня. Я ничего не мог. Только одно оставалось мне доступным. Я мог поглощать всю, что выделяли вы, глядя на меня. Как детеныш сосущий ужас лесных тварей. Помнишь нашу первую встречу? Признаюсь, да. Я еще подумала тогда, что ты выглядишь на удивление разумным. — ответила я. — Тогда я получил всю от тебя. — Мало, впрочем, — усмешка демона. — Ты не желала бояться по-настоящему. И вообще, это были такие крохи. Всю наполняла меня так медленно. Но постепенно у меня стало прибавляться силы. Ведь меня действительно боялись все эти ваши посетители. Все эти ваши детки! Детки! Детская сю особенно хороша! Когда приводили группы ваших личинок, я получал достойные порции. Я был еще недостаточно силен, но уже начал готовить свою месть. Проникал в ваш разум, изучал ваш ублюдский язык. Но вначале моя злость была сильнее разума. Я хотела лишь убить тех, кто притащил меня сюда. «А кто это? Ха-ха! Конечно же, это ваш мастер Ронор, и это его прежняя невеста! И выбраться! И кое-что мне удалось! У меня еще не было сил, чтобы управлять вами, но я уже мог управлять животными!» «И ты заставил коня под хозяйкой зоопарка взбеситься?» «Да!» — довольно произнес драконида. и его широкий рот искривился в чем то отдаленно напоминающем улыбку. «Это была моя первая победа!» Я искренне надеялась, что тварь не может прочитать мои мысли напрямую, ведь в тот момент я даже обрадовалась. Ему невдомёк, что Арина жива. «А дальше?» Быстро спросила я, чтобы увести разговор от этой скользкой темы. А дальше я все еще был очень слаб. Раздраженно ответил монстр. Я пробовал брать под контроль людишек. Но все, что смог сделать, это заставить того придурка выпустить одну из неприятных вам тварей. Контроль был неполным. Он его ощутил и сбежал, как трус. Правда, потом я стал сильнее и смог нащупать этот убогий разум. И превратить его мозги в болото тем путем, что вы называете ментальный удар. «А как ты взорвал машину?» С интересом спросила я. «Ха-ха-ха!» Рассмеялся монстр. «Всего лишь внушил одному из ваших идиотов-сотрудников навредить вам. А способ он придумал сам». «Ага», — подумала я. «Все сходится». Какой-то сотрудник мог нарушить механизм в машине, пока она была припаркована, а мы с Ронором занимались своими делами. Да и все сказанное про ментальное воздействие вполне логично. Ведь старая герцогиня рассказывала, как она ощутила нечто странное. Будто ей очень хотелось сделать нам с Ронором гадость. А потом... Монстр снова то ли усмехнулся, то ли улыбнулся. Я решил изменить свой план. Я становился все сильнее, и мне уже было неинтересно просто отомстить вам, убив вас всех. К тому же, этот дракон на страже. Пожалуй, чтобы справиться с драконом, я был еще слишком слаб. Я решил поступить по-другому. Я хорошо изучил вас, сидя в клетке. Вы готовы на все ради тех, кого называете своими близкими, даже если это совершенно бесполезное для вас создание. Не могу понять этого. Он пожал мощными плечами. Вы оставляете их в живых даже когда они становятся для вас обузой. Вы помогаете им жить, когда они не могут сами прокормить себя. Совершенно бесполезная трата сил. Но это так. поэтому, Я решил выбраться. Способ тебе, думаю, понятен. И взять в плен того, ради кого ты или он будете готовы выполнить все мои условия. Я вздрогнула. Вот и момент истины. Сейчас я узнаю, чего он хочет. И, возможно, смогу сохранить свою жизнь, если соглашусь. Просто... Я уже сейчас ощущала, что условия окажутся неприемлемы. А мне так никто и не пришел на помощь. Смогу ли я блефовать? Хватит ли у меня сил убедить менталиста, что я согласна, если это будет не так? Ладно, попробуем кое-что. Вдруг сработает. Какие у тебя условия? Отчаянно скрывая охватившую меня дрожь, спросила я. Может быть, ты просто хочешь, чтобы мы рассказали всем, что вы разумны? Мы согласны сделать просто так. Тебе не обязательно держать для этого Киру в заложниках. Драконеда запрокинул голову и мерзко расхохотался. Ха -ха -ха. Вот они вы, люди! Вечно полагаете, что все вокруг вас думают не только о себе, но и обо всех. Что мне с того, что мою расу признают разумной?» Я думал об этом и о том, что это может мне дать. Ничего, это не сделает меня властелином. Я хочу другого. Ты должна сделать так, чтобы разумным признали лично меня. Признали уникальным. А дальше я желаю, чтобы мне выделили территорию. Туда вы должны поставлять людей, чтобы я мог сделать свою силу сильнейшей в истории. Потом. Скорее всего, я отправлюсь в свой мир и стану там величайшим вождем по праву сильного. Такой Сю еще не было ни у кого в истории. Либо, если мне понравится, я останусь среди вас. И буду править как тот, кто сможет взять под контроль весь этот мир. С кем не сравняться даже драконы. Полный бред! «Абсолютно неприемлемо!» Пронеслось у меня в голове. Но мой род, словно бы сам по себе догадался спросить. «А когда ты тогда отпустишь Киру?» «Как только стану достаточно силен, чтобы противостоять всем армиям вашего мира!» Жестко глядя на меня, сообщил он. «Я умен. Я понимаю, что вы можете обмануть меня». Поэтому заложницу вы не получите, пока я не буду уверен, что неуязвим для вас. «Проклятье!» – подумала я. «Тысячу раз проклятье!» «Понимаешь, есть одна проблема!» – сказала я, чтобы гад не успел прочитать мои мысли. «Наши власти не пойдут на все это, и никто не согласится поставлять тебе живой корм в виде людей!» «Я не могу повлиять на это». «Ну, почему?» Хмыкнул монстр. «У вас есть преступники. Те, кого вы не знаете, куда одевать. Их вы тоже держите в клетках. Для ваших властей будет весьма удобно отдавать их мне». «Да нет же! Никто не согласится!» «Если нет, то твоя подруга умрет. И ты тоже, и твой муж». Твоя задача сделать так, чтобы согласились. Жестко произнес он. Если не хочешь выполнить мои требования, сейчас ты умрёшь. Что выберешь, падаль? Хотя... Вдруг ехидно поправилось чудовище. Возможно, лучше не убивать тебя сразу. Использовать целесообразнее. Ты тоже можешь стать отличной заложницей. и, возможно, твой муженек окажется сговорчивее, чем ты. Я мелко содрогнулась. И это была последняя живая реакция моих нервов. А что мне выбирать? Подумала я вслед за этим со странным спокойствием. Видимо, у моего организма закончились все ресурсы, чтобы нервничать. Остался один чистый холодный разум. который с обреченной точностью определял все возможности. Согласиться по-настоящему я не могу, ведь точно знаю, что никакие власти не пойдут на то, что предложил монстр. Не согласиться? и он хладнокровно и с огромным удовольствием меня убьет или возьмет в заложники. Остается одно. Сделать вид, что согласилась. А когда он отчалит, чтобы дать мне возможность реализовать его безумный план, призвать всех на помощь. Если подключить больше драконов, силы властей, наверняка его удастся поймать. Главное, чтобы сейчас этот гад был уверен в моей лояльности. Чтоб не раскусил, что я блефую. Я попробую, просто не могу обещать результат. Достаточно твердо произнесла я. Монстр впился в меня взглядом, а я ощутила, как жесткий, жестокий, похожий на черную бездну, состоящую из одного зла, разум касается моего. Проклятье, неужели? Да, неужели? Ты врешь? Вдруг зверел зверь и шагнул ко мне ближе. Я одним движением вскочила с кровати и бросилась в угол, словно это могло меня спасти. Но схватить меня, не знаю уж, чтобы убить или пленить, монстр не успел. Дверь, закрытая магией, что отзывалась на прикосновение моё или Ронора, открылась. И на порог, как ни в чем не бывало, вступил усталый и озабоченный Ронор. «Милый, уходи!» – заорала я. Но монстр был быстрее. Должно быть, Ронар даже не успел оценить расстановку сил, как огромная красная рука схватила его за горло, приподняла в воздухе и прижала к стене. Из горла моего мужа раздался хрип, но Ронер не задохнулся сразу. Пара молний и силовых шаров слетела с его повисших рук, ударила в бок монстра. Но чудовище лишь немного содрогнулось, и руки Ронера задергались бессильно и беспомощно. Должно быть, драконида мгновенно заблокировал способность творить магию Иронору. «Отпусти его!» – заорала я. «Слышишь, гад! Отпусти моего мужа!» Я кинулась на дракониду со спины и принялась колотить по нему кулаками, ведь магичить не могла. «Нет!» – протянул монстр, с наслаждением разглядывая, как сначала покраснело, а потом начало бледнеть лицо Ронора. Его я убью с огромным удовольствием. Слишком большое наслаждение, чтобы отказаться. «Он отличный заложник!» – закричала я. «Я сделаю все, что угодно, если ты оставишь его в живых». «В общем-то, союз с вами мне не так уж и нужен. А вот страх друг за друга сейчас. Ваша Сю такая сладкая». Она уже сделает меня практически непобедимым!» Едва заметный жест его локтя, и я отлетела в сторону. Видела лишь, как слабо похрипывает Ронор в тисках чудовищных рук. «Ну вот и все!» — подумала я. «Вот и вся наша сказочная жизнь в других мирах!» Закончилась, так и не успев расцвести. И никто не пришел нам на помощь. И тут раздался отчаянный виск, словно нам на помощь бросилась тысяча снуди. В открытое окно ворвалась темно-зеленая крылатая тень размером с человека. «Дракон!» – изумилась я. – Непонятно какой, странный, то есть очень маленький, но дракон. А вслед за ним в комнату ворвался снуди, причем визжали явно оба. Развернуться было негде. Но дракон взмахнул крыльями, мгновенно взлетел под потолок и выпустил в спину дракониды сноп алого пламени. Монстр взревел от боли и резко отпустил Ронора. безвольный куклы Ронор осел на пол. Я не могла понять, жив ли он. Даже броситься к нему не могла так, чтобы миновать ревущего от боли монстра. драконида обернулась к дракону, и новый сноп пламени ударил в него. А третий поток пламени опалил лицо монстра, и он зашелся в отчаянном крике, который никто не слышал, ведь мы всегда окружали свою спальню пологом тишины. Снуди с повизгиванием опустился мне на плечо, преданно лизнул в щеку, но тут же взлетел и с яростным гавканием принялся нарезать круги возле дракона. Маленький дракон тоже сделал круг. насколько это возможно в помещении, и выпустил четвертый сноп пламени в монстра, который и так уже превратился в горящий факел. Тогда дракончик лукаво и с интересом наклонил голову на длинной шеи, разглядывая деяния своего огня. И, видимо, он хотел добить ревущего от боли монстра и сделал рывок к нему. В этот миг огромная, охваченная пламенем рука схватила изящную шею дракончика. Протянулась другая, и, кажется, горящий заживо монстр переломил ему шею. Волшебное создание не издало ни звука, а лапы монстра потянули его ближе, прямо в ореол огня. Снуди отчаянно заскулил, но я поймала его за лапу, чтобы не попал в огонь. Это было единственное, что я успела. Больше я не успела ничего. Лишь краем глаза видела, как резко поднял лицо Ронор. «Счастье мое, ты жив!» Как протянул ладонь, и с нее сорвалось что-то серебристое, похожее на шипы. Шипы вонзились в спину дракониде, и он с отчаянным жестом откинул зеленого дракончика в сторону. Небольшое тельце распласталось на полу и казалось совсем безжизненным. А монстр горел. Серебристые шипы усиливали горение, вонзались в его плоть так, что пламя проникало глубже. Еще меньше минуты, и чудовище с хрипом завалилось на пол. — Как бы пожар не случился, — сказал Ронор и шагнул ко мне. На мгновение заключил в объятия. Мельком, но иступленно поцеловал в темечко. А дальше он действовал быстро. и собрано, сотворил какой-то странный жест, и пол вокруг обугленной головешки, все, что осталось от дракониды, стал мокрым. Подошел к дракончику, присел. Я вслед за ним. Снуди вырвался из моих рук, приземлился на безвольно раскинутое зеленое тело и жалобно, отчаянно заскулил. «Кто ж ты такой, наш нечаянный спаситель?» — проговорил Ронар, глядя на Зеленого. В это мгновение раздался стук в дверь. «Господи, да что у вас там происходит? Ментальные возмущение просто на весь мир!» Это был испуганный голосок Гизели. «И дым! Вонючий дым!» «Ронар, Рита, в чем дело?» Вторил ей Гайд. «Открой им!» — произнес Ронар, положив руку на тельце дракона. Кажется, немного жизни в нем еще теплится. Возможно, мы успеем его спасти. Но нельзя откладывать ни на секунду. Я встала, чтобы открыть дверь. Но драконы, видимо, решили не дожидаться. В следующее мгновение дверь слетела с петель, и гайд с Гизельей, Альфредом, кучей разных полицейских до да спецагентов начали входить в нашу спальню. Среди них был непонятно, откуда взявшийся граф Таубрин. «О, Боже!» – воскликнул он, глядя на маленького зеленого дракона, то ли умершего, то ли умирающего на полу. «У нее все же получилось! Проклятие!» «О чем вы?» – рисковато спросил Ронер, не отнимая руки от тела дракончика. «Арина!» Сокрушенно воскликнул Таубрин. Она считала, что может обратиться драконом, Вела исследование в этой области. но ничего не получалось. И вот в самый неподходящий момент. «Возможно, критическая ситуация помогла», ответил Ронер, покачав головой. «Очевидно, что это Снуди нашел ее. Он улетел от меня, похоже, увидел, что творится тут, и нашел свою первую хозяйку. А она смогла исполнить свою мечту, когда ее охватил страх за племянницу». «А что здесь произошло?» — спросил Гайд, глядя на кучку пепла на полу. — Потом! Все потом! Она еще жива! Помогайте! — сказал Ронор и снова сосредоточился на Арине. В следующий час мы лечили Арину. Подключились драконы Гайд и Гизелия с их немеренной силой. Некоторые специалисты из спецслужб и мы с Таубрином. Чудовище действительно поломало ей шею. Жизнь едва теплилась, и тут понадобилась вся наша сила, чтобы срастить позвоночник и все нервные пути. Управлял процессом в итоге Гайд, который знал больше всех об анатомии и физиологии драконов. Да, вот это была работа. Магическая, в полном сосредоточии. Понадобилась и моя сила пятого уровня, которая оказалась очень хорошо совместимы с энергетикой Арины, родственники ведь. Говорить было некогда, по лбу тёк пот. Я лишь иногда изумлённо покачивала головой. Это что же выходит? Если Арина смогла обратиться, то вдруг и я смогу? Правда, что-то внутри покалывало. Я пока ещё не понимала, что. Смутное ощущение, что мне не стоит пытаться стать драконом. Почему, еще не знаю. Но за это мне пришлось бы заплатить слишком большую цену, хоть идея иметь крылья казалась такой соблазнительной. Альфред и другие наши сотрудники в изумлении смотрели на воскрешение Таубрины и Арины, да еще в образе дракона. Но ничего не говорили, лишь помогали, как могли. В итоге у нас получилось». Дракончик на полу глубоко и спокойно задышал, а потом приоткрыл глаза. И это действительно были глаза Арины. В них даже не пропало ее обычное лукавство. А я в тот момент поняла, что окончательно и бесповоротно простила ей все. Тем более, что очевидно, она спасла нас с Ронором. Если бы не ее появление, мы бы оба были сейчас мертвы. Наверняка она прекрасно понимала, насколько рискует, когда, обратившись первый раз в жизни, отправилась биться с опасным демоном. «Милая моя!» – простонал измученный Таубрин. Глаза дракончика моргнули и с нежностью поглядели на него. Шея дернулась. «Не пытайся двигаться или говорить мысленно!» – сказал Арини Гайд. «Ты еще не до конца здорова!» и тебе нужен длительный отдых. Лучше попробуй обратиться. Обращение хорошо восстанавливает физическую форму. Дракончик медленно моргнул в знак согласия, и мы немного разошлись в стороны, чтобы дать ей возможность обратиться, если сможет. Почти минуту ничего не происходило, а потом маленький дракончик начал таять, превратился в вихрь из зеленых искорок. И вот уже на полу лежала Арина, как всегда, отменно одетая в узком бордовом платье. Таубрин кинулся к ней и аккуратно прижал груди. Пусть поспит, суток это к трое, сказал Гайд. Мы ведь вытащили Арину с того света. Отдых нужен всем, и ей больше других. Вскоре Арину унесли в ее старую спальню. Таубрин пошел с ней. А я принялась напоминать всем, что мы так и не знаем, где чудовище спрятало Киру. И жива ли она еще? Сейчас продолжим поиски. Сосредоточенно сказал Ронор. Думаю, теперь мы сможем обнаружить ее. Похищая драконида, явно взял ее под полный ментальный контроль и наложил на нее ментальный щит. Поэтому драконы не могли найти ее. После его смерти все это пало. И даже если, придя в себя, Кира не сможет освободиться самостоятельно, мы найдем ее. Милая Рита! Ронор вдруг обнял меня и наклонился к моему уху. Я понимаю, что ты кинешься на поиски со мной. Поэтому оденься хотя бы, чтобы не замерзнуть. И тут я рассмеялась. Теперь я верила, что мы найдем Киру, что Арина выживет. Все закончилось. И я ведь так и была все это время в ночной рубашке. А ночная рубашка у меня особая, купленная в одном из миров, чтобы радовать взгляд мужа. То есть полупрозрачная, с кружевами и вообще очень эротичная.